Глава 4. Осколок империи. Авария. Пеший поход на Солзыпёке. Озеро, которого не должно было быть. Стыд и срам. Чудо-чудное, диво-дивное. Железный ихтиозавр. Тот, кто приходит вовремя. Ведения загробного мира. То ли серп, то ли славак. Маленькая, но гордая республика. Михаил и его головорезы. Ошибка вышла. Пастушка из Аркадии. Мерзкое слово шантаж. Искры в ночи. Сестра Джейн. Два выбитых зуба. За бортом. Катапульта из древних времён. Быть может, его последние слова. Максимов и не чаял, что творение шотландца, чья фамилия выветрялась у него из памяти, прозлужит так долго. Он миновал Швейцарию, где на иных участках маршрута велосипеды приходилось тащить волоком вверх по крутой горной тропе, а иногда лететь на нем под уклон с одурняющей быстротой. Потом пошла австрийская земля, мало чем на первых порах отличавшаяся от три царской. По уму надо было бы почаще останавливаться, производить осмотр механизма, очищать от песка и набившейся грязи, протирать, смазовывать, подвинчивать гайки. Инженер-практик знал эти премудрости досконально, но сейчас было не до профилактики. Максимов гнал и гнал на восток, спешивая за тем, только чтобы глотнуть воды из колодезной бодьи. До да насcore проезжать какой-нибудь штрудель, купленный на рынке в одном из городишек, через которые он проезжал. Ничего не было удивительного в том, что в один не прекрасный день техника спасовала. Первыми не выдержали патентованные надувные шины Томсона. Одна из них лопнула, и в ней образовалась крестообразная дыра. Шину Максимов снял, попробовал ехать дальше на ободе, но быстро сломалась одна спица, другая колесо прогнулось, и ездаку Оставалось лишь констатировать факт, что агрегат пришел в негодность. Происходило бы дело, скажем, в Лондоне или в Париже, можно было бы поискать в мастерских запасные части. На худой конец заказать новые. Штука простецкая, изготовили бы в два счета. Но в местности, куда к тому часу занесло Максимова, мастерскими, могущими изготовить пневматические шины, не пахло. Он находился уже где-то в районе Саббатхея. если только судьба не забросила его южнее или севернее, так как путеводной нитью служила плохонькая карта, купленная в Граце. На ней все было размыто, наименование городов и селений поражали своей неудобочитаемостью и непроизносимостью. Балашат Ярмат, Дьендер Шпата, Кишкун Фелетхаза, Хайдубер Сермень, Шатрал Яульхель. Максимову мнилось, что он видел перед собой бессодержательный набор звуков, расставленных в случайном порядке. А люди жили в этих населенных пунктах веками, свыклись с их именами и поди ломали обый язык. Столкнись они с каким-нибудь Нижним Новгородом или Кисловодском. Не надо быть высоколобым мыслителем, чтобы лишний раз убедиться, все индивидуально, все относительно. Такие мудрования – посещали Максимова, когда он, бросив за ненадобностью своего двухколесного жеребца в придорожной канаве, брел пешком по большаку, покрытому растрескавшейся под солнцем коричневой коркой. За обочинами стелились в обе стороны холмистые поля, частью засеянные, частью покрытые вывороченными из почвенных недр камнями в перемешку с изрытой землей. Не исключено, что на этом месте, когда-то давно, произошло мощное землетрясение, и природа ещё не успела залечить свои раны, а люди помогали ей без особой спешки. Максимову встречались хижины, но две оказались пусты. Он передохнул в них немного, спасаясь от полуденного пекла. А в одной обнаружился старик, обмотанный вонючими лохмотьями и ни черта не понимавший ни на одном нормальном языке. Хоть бы деревенька какая или сельцо, но нет. Насколько хватало глаз, были лишь поля, поля, поля. Может, если бы их перейти, то удалось бы наткнуться на селение. Однако Максимову очень не хотелось сворачивать с натоптанного тракта и месить не предназначенным для походов французскими ботами рыхлый чернозём. К вечеру, когда он совершенно выбился из сил, в лицо вдохнуло прохладой. Произошло это, как он скоро осведомился, не только потому, что солнце садилось и жара спадала, А из-за близости некоего крупного водоёма Максимов вышел на его побережье уже в сумерках. Пред ним предстало величественное озеро, надо думать, немалых размеров, ибо противоположного берега не было видно. Дорога к тому времени вильнула в сторону, пошла вдоль береговой линии. Максимов сошёл с неё и приблизился к кромке воды. Земля здесь была зыбкая, болотистая, Плавно прогребалось под ступнями. Озеро было хоть и обширно, но не глубоко. Сквозь водную толщу просвечивало илестое дно. Максимов не стал долго размышлять. После изнурительного перехода всё тело горело и чесалось. Он скинул с себя одежду и с наслаждением окунулся в тёплую, как парное молоко, светло-зелёную и чуть замутнённую воду. С саженками проплыв от берега, поребячи перекоргнулся паплыл обратно. Купание сняло физическую усталость, придало свежести и вселило оптимизм. Максимов лёг на спину, уставился в гаснущее небо и чуть шевеля руками и ногами, принялся рассуждать. Насколько он помнил, больших озёр в этой местности быть не должно. Следовательно, он сбился с пути и забрёл не туда. Это не так страшно. Главное, Добраться до ближайшего города или посёлка. Там и определиться с местонахождением. У него имелась с собой достаточная сумма с золотом. Её хватит, чтобы нанять какого-нибудь извозчика и продолжить путь. В желудке засосало. Максимов вспомнил, что с утра ничего не ел. Оно ей не хотелось на таком-то солцепёке. Под ладонью проскочило что-то шустрое, склизкое. Максимов перевернулся, открыл под водой глаза. карпы. В озере полны полно рыбы, хоть голыми руками лови. Добыть парочку хвастатых и жарить на костре вот и ужин, другого не надо. Воды для питья залейся. В озере она грязновата из-за обилия микроорганизмов, но в него впадают маленькие весёлые ручейки. Он видел их, когда подходил к берегу. Что касается ночлега, то шагав в 50 от берега, стоит шалаш видно пристанище местных рыбаков имеже и сооружённое из жердей и дёрна там можно вполне сносно скоротать ночь а на рассвете двинуться дальше погода великолепная небо чистое дождя не ожидается на члек на воздухе будет только в радость а близ такого внушительного и обильного рыбы водоёма обязательно найдутся какие-нибудь поселения вряд ли завтра придётся долго их искать Разнежив в себе карамельными размышлениями, Максимов решил, что вечернее купание пора прекращать, и поплыл к берегу. Выбрался, стряхнулся, змирнув вокруг себя сеею в брызг и потопал к шалашу, возле которого оставил одежду. И тут же почуял, что Фатум сейчас подбросит ему ещё один скверный сюрприз. Так и есть. Там, где он разоблачился перед купанием, было пусто. На вязкой почве ясно отпечатались следы нескольких пар ног в грубых башмаках. «Все ли они?» – догадался Максимов. «Здешние мужичьё, неотёсанные чербаны, увидели чужое имущество и сразу загробастали. Ещё хуже, что вместе с одеждой забрали деньги, револьвер и карту». В шалаше что-то зашуршало. «Эй, вылезайте!» – гаркнул Максимов по-французски. И для вязчей убедительности добавил на родном языке. Всё равно здесь не понимают ни того, ни другого. Хватит дурака валять, отдайте вещи. Из жолоша вышли трое. Низкое солнце било Максиму в глаза, и он не мог разглядеть их лиц. Разобрал только, что на них напелено нечто широкое, рубахи с рукавами, как у огородных поглов, и, кажется, юбки или просто приширокие штаны. В руках у вышещих были палки. Максимов подумал, что это должны быть пастухи. Возвращались со стадом домой и увидели на берегу барахло, оставленное раззявой путником. «О, Рос?» – не шибко внятно спросил один из черных силуэтов. Максимов сообразил, что это вопрос касательно национальной принадлежности, и энергично закивал. «Рос, Рос, а вы кто?» Силуэты перевернули свои посохи горизонтально, и Максимов увидел, что на него наставлены дуло трех ружей. «Вот тебе и вечерняя пастораль». От идеи убежать по берегу он отказался сразу. Пуля всё равно догонит. Стоял голый, мокрый, беззащитный, смотрел на уползавший за горизонт багряный диск и не знал, как поступить. Встал тихо-тихо, пятится назад к воде. Солнце через минуту совсем закатится. Нырнуть с головой, уйти к дну, в потёмках, да в замутнённой воде велика вероятность, что промажут. Лжепастухи, однако. Лжепастухи, однако. Расгадали этот наивный манёвр. Двое остались на месте, а третий, лавкач, забежал ему за спину. Теперь Максимов оказался отрезан и от воды. Спасения не было нигде. Застрелят. Как глупо. Обрывками проносилось в голове. Может, и они-то уже, если она здесь. Раста, кто пускай. Над поверхностью озера Что-то затрещало, завыркло, и из клубившегося над водой сумрака выползла чудная лодка. Над нею столбенила высокая труба, из которой валил дым, как из паровозной, а за кормою что-то булькало, вспенивая воду. Лодка была сделана из железа, гремела и задрогалась. Обернувшись, Аксимов с первого взгляда определил, что это паровой катер. Но тупицам с рюжами такое зрелище было в новинку. Они вскинулись, разным перевели ружья в сторону подплывавшего чуда юда. Одно ружьё плюнуло огнём. В ответ раздался сухой револьверный выстрел. Последний луч солнца упал на корпус катера, и Максимов узрел стоявшего у штурвала рулевого, который одной рукой правил, а другой отстреливался. Хорошенько рассмотреть его мешала стоявшая перед ним загородка, защищавшая от брызг и, вероятно, от вражеских пуль. Оправившись от первого испуга, пастухи скумекали, что ивившийся из водных пучин или еще откуда-то неприятель, один, и бояться не стоит. Его громокипящее судно не могло покинуть пределов озера, а садись судоводитель на берег, он мгновенно лишился бы своей защиты. Покуда катер был еще на расстоянии, Максиму погнали прочь от воды, в сторону дороги, по которой он пришел сюда вечером. Он ничего не мог противопоставить действиям своих противников и шаг за шагом отдалялся от нежданного, но, увы, запоздавшего спасителя». А спаситель и не думал смиряться с неизбежностью. Он твёрдой рукой направил катер к берегу, шёл не сворачивая, словно в приступе ума промочания, решил посадить свой корабль на мель и пасть смертью храбрых. Что ты делаешь? вырвалось у Максимова. Поворачивай. Но случилось диво. Сопящая лодка, точно подотпонный ящер, выбралась на берег и с удвоенной прытью покатилась вперёд. Под обтекаемым корпусом, характерным для всех речных и морских плавсредств, у неё имелись колёса. Такого лихие люди вынести не смогли. Бабахнули на обумы за всех трёх ружей, не нанеся никакого урона и пустились на утёк. Шкипер, если его можно было так ещё называть, выстрелил им вслед из револьвера, не на поражение, а так для острастки. Остановил своего ихтиозавра, спрыгнул на землю, протянул Максиму в руку и произнёс громко, чтобы перекрыть свист пара и хлюпанье воды в котле: "Доброй ночи, Макси. Выглядите уморительно". «Вы чуть не опоздали, Джимми!» — буркнул Максимов, правый отвечая на пожатие, а левый прикрывая срамное место. «Но я на вас не в обиде!» Тут солнце и закатилось. Некрасавец он был. Совсем некрасавец. Слишком высокий лоб под сбитыми кверху волосами, что придавало голове форму вытянутого овала. Слишком длинный нос над опущенными к низу узиками — похожими на стрелки часов, показывающих 8:20. Слишком тонкие черты лица и при этом непропорционально большие глаза, придавшие их обладателю сходство с вечно удивлённой девушкой. И при всём при этом, в настоящую минуту, он казался Оните прекраснее всех мужчин на свете. Прости, Алекс. Во многом потому, конечно, что спас её жизнь, когда поутинка Эту самую жизнь, державшая, уже оборвалась. Анита пришла в себя под тем же дубом, на котором ее собирались повесить. Не собирались, собственно, а уже и повесили. Поэтому, очнувшись, она не поняла сразу, явь это или так выглядит загробный мир. Почем знать, вдруг у них там, в запределье, усопшего принято встречать в тех же декорациях, в каких он изволил покинуть земную юдаль. но когда сознание окончательно прояснилось, все предстало перед Анитой, чечеру грубым и натуралистичным. Те же слепленные из палок и дерюк шалаши и те же вооруженные люди в цветастых отрепьях, мельтешащие там и сям. Загробный мир, рай ли, ат ли, не имеет права выглядеть так плебейски и банально. А потом на Аниты склонился он. Молодой человек, лет двадцати пяти, В пропеллённом мундире неизвестной армии, озабоченно взглянул в её зрачки и на безупречном французском осведомился, хорошо ли она себя чувствует. Так завязался диалог. Меня зовут Александр, представился длиннолицый молодец, усаживаясь рядом с Анитой на траву. Но вы называете меня Шандор. Не хочу вспоминать о своём славянском прошлом. Вы русский? спросила Анита. Ни то серп, ни то славак. Всё забываю уточнить у отца. Моя семья давно переселилась в небольшой городок близкочке Мета. Его я и считаю родным. "Стало быть, я вов Сравенгрии, в Венгрии?" нахмурился он. "Теперь это независимая страна. Империя раскололась ещё в апреле, два с лишним месяца назад. Вы разве не слышали?" Анято набрела память. "В апреле они уже с Алексом находились в Париже. Газетам попадало с мало." Она-то после волнительного переезда через захваченную революционными мятежами Германию хотела отдохнуть от политики, поэтому старалась не читать новостей. О светских парижских кругах, о событиях на восточных задорках Европы толковали мало. Неудивительно, что весть о венгерском восстании проскочила незаметно. Государственное собрание лишило Габсбургов венгерского престола, так что император Франц здесь больше не хозяин. У нас республика, которой отныне правит мой добрый приятель Лаёш Кашут. Почему же люди здесь такие злые? они так взглянуло на лесных поселянцев. Почему не радуются независимости своей страны, а прячутся по лесам? потому, вздохнул Шандор, что император Франц, как мальчишка, которого обидели на улице, пожаловал со своему сильному другу, вашему царю Николаю. А тот решил за него заступиться. Прислал сюда в начале июня русскую армию под командованием генерал-фельдмаршала Поскевича. С этого момента ситуация резко изменилась. Раньше мы успешно громили австрийцев, а теперь русские грамят нас. Они уже заняли Прешов, Кошица, движутся на Мишкольц. А мы только и делаем, что отступаем. Силы не равны. Вот из-за чего на меня так накинулись, когда узнали, что я из России. Именно. Кочнул Шандор, копнул своих волнистых волос. Ваше счастье, что я успел прискакать вовремя и перерезать верёвку, на которой вы болтались. Извините за вульгарность. Я так понимаю, что меня с кем-то спутали, иначе не привезли бы сюда. Всё верно. То была идея одного из наших не в меру летивых командиров. Главная беда венгерской армии в том, что в ней нет ни единства, помимо войска под началом главнокомандующего Георгея, действуют разрозненные группы, которыми руководят все, кому не лень, и все мнят себя спасителями отечества. Способы достижения цели у них разные одна из групп, например, взялась ликвидировать императора Франца недавно его выследили в Швейцарии напали на поезд, которым он ехал и едва не пристрелили можете не рассказывать прервала Нита я была там и всё видела вот как удивился Шандор да у вас дар попадать в опасные переделки что есть то и есть но объясните что за люди помешали убить Франца и Осифа они ведь тоже были из ваших Одного из них я встретил и здесь. Он-то и отдал приказ меня повесить. О, этот деятель хорошо известен. Его имя Михай, он наполовину цыган. Впрочем, здесь, в Венгрии, это не редкость. Отчаянный тип, его бы энергию да в нужное русло. То есть у него был другой план? Он не хотел, чтобы император Франц погиб? Да. И еще больше не хотел, чтобы лавры героя достались конкурентам. Михай рассудил, что место Франца Иосифа... тут же займет следующий представитель династии Гарцбургов. Возможно, куда более опытный и жесткий. Рассуждение, в общем-то, справедливое. И что он придумал взамен убийства? Шантаж. Известно, что Франц Иосиф весьма любвеавилен. Чего еще ждать от подростка, которому и девятнадцати не исполнилось? Особенно ему нравятся миниатюрные брюнетки. Вот, вроде вас. Шандор впервые окинул свою собитедницу, мужским взглядом, и та почувствовала, что её щёки тронул стыдливый румянец. Михаил придумал в осенни изуиский план. Его шпионы в Вене выяснили, что император безума от некой Жозефины. Как бы напоарт не преминул вставить онита. Не знаю, что здесь сыграло ключевую роль, имя этой девицы или её внешность, сам её не видел, оценить не могу. Однако эта связь длится уже примерно полгода. Жозефина живёт во Франции. Франц и Осиф в Австрии. Поэтому самым удобным местом для их свиданий стала Швейцария. Тем более, что эта страна мирная, сытая, никому ни до кого нет дела. Я тоже так считала, но с недавних пор изменила свое мнение. Мы сейчас до этого дойдем. Итак, Михай отправил своих главорезов в Швейцарию не только для того, чтобы нейтрализовать конкурентов, которые готовили покушение на Франции Иосифа, но и за тем, чтобы выкрасть Жозефину. Он специалист по убийствам, поэтому для похищения отрядил своих подручных, имевших опыт в подобных делах. А они дали маху. Выкрали не ту. «Как это получилось?» — спросила Анита недоуменно. «Мы что, с этой Жозефиной на одно лицо?» «Не могу сказать, но, видимо, люди, которых отредил Михай, знали только общие приметы — рост, цвет волос. И самое важное, они знали, какое платье будет на Жозефине и в каком магазине оно будет куплено». «Стойте!» Степинау Санита. Да, конечно. Меня схватили сразу после того, как я вышла из лавки в Цюрихе. Отвлекли Алекса. Очевидно, решили, что я телохранитель, представленный ко мне императором. Вот видите, вы сами достроили цепочку. Остальное вам известно. Но я многого не понимаю. Кто мог сообщить вашему Михаилу подробности насчёт лица, одежды и места? Не думаю, что это интересно. Помощь от Сандор У него немало осведомителей в окрестных государствах. Вы не смотрите, что он похож на бродягу. Он человек влиятельный, и мне не просто было вытыргивать у него вашу жизнь. Анита посмотрела в просвет между деревьями, туда, где стояла палатка могущественного Михая, короля зловещего леса. Если бы не свежие воспоминания о почти состоявшейся казни, обстановка казалась бы самой что ни на есть буколической. Щебет птиц, шорох листвы. Дыхание пронизанного летними ароматами ветерка. Анита и сама сейчас выглядела как обитательница Аркадии. Короткая вышитая рубашка со сборками на плечах, широкая юбка, собранная в Италии, яркая безрукавка, украшенная шнуровкой и металлическими крючочками. Волосы придерживал надетый на голову и щедро усыпанный стеклярусом обруч, с которого свишивались четыре разноцветные ленты. Такого маскарадного костюма у Анита не было даже в глубоком детстве, а мертем здесь это считалось обиходной одеждой. Сразу же по возвращению из мира мёртвых, а точнее из его преддверия, Анита попросила всесильного Шандора организовать ей смену одежды. Тогда она ещё не знала, какую роль сыграла в истории с её похищением, тыклятое платье из Цюриха. Но оно выглядело настолько не презентабельно, рваное, грязное и измочаленное, что показываться в нём Перед добропорядочным человеком, кое его она сразу угадала в Шандоре, Анита сошла не пристойностью. Он ж лучился с местным колоритом и ходить в наряде венгерской пастушки, каким бы экстравагантным он не казался. И к слову, в нём было очень даже удобно. Ещё я не понимаю, продолжала она интригующую беседу. Почему Франц Иосиф сошёл с поезда Шпрейтенбаха, если же Зофина находилась в Цюрихе? «Вы слишком многого от меня требуете», — ответствовал Шандор. «Все, что знал, я вам рассказал. Отношения между Австрийским императором и его любовницей для меня — потемки. Лезть я в них не собираюсь. Если есть желание, расспросите Михая. Он наверняка осведомлен». «Нет, спасибо», — поторопился отказаться Анита. «Я бы хотел одержаться от этого троглодита как можно дальше». Он собирался потребовать у императора выкуп за пойманную Жосефину. Этот выкуп называется независимость Венгрии. Он хотел таким манёвром принудить Франци и Иосифа к мирным переговорам. Страстно влюблённый Юнес вполне мог попасться на эту удочку. Представляю, как бы он был потрясён, получив ультиматум: прекратите войну или вашу козочку взвёрнут на дубовом соку. Шандор запнулся. Простите, что напоминаю вам о неприятном. Шантаж. Повторил он это слово, состоящее из шипящих погодючих звуков. Это же мерзко. Полностью с вами согласен. Поэтому, когда я узнал о замысле Михая, я немедленно отправился сюда, в его стан. Полагал, что выручу Жозефину, а выручил вас. У меня нет слов, чтобы выразить вам благодарность, сказала Анита учтиво. Могу ли я считать себя свободной? Вы хотите уйти? Шандур хмыкнул. Куда? Вы в самом сердце оставшегося края. Этот пруслик, он кинул на безрукавку. Вас не спасёт. Вы не похожи на венгерку. Вы даже из леса не выберетесь, поскольку не знаете дороги, а вокруг люди, которые люто ненавидели страну, откуда вы приехали. Едва я покину вас, как они не замедлят с вами расправиться. Они-то сердит этот ихнолобловой, и прикреплённые к оборюче ленты разметались по плечам. Что вы предлагаете? Просить милости у этого, как его там, Михая, встать его на ложнице, чтобы он меня пощадил и взял под своё покровительство? — Я возьму вас с собой, — ответил Шандор прямодушно. — Собирайтесь. Через четверть часа мы выезжаем. Невидная железная черепаха пазла по озеру Болотон. Восьмил опасной винт, спарывал водную поверхность, распугивал карпов и прочую живность. А на спине у черепахи пыхтел и плевался дымом через узкое жерло маленький злой вулкан. Где-то под водой, создавая дополнительную тягу, крутились соединенные ременной передачей колеса, с пластинчатыми ступицами. Благодаря им черепаха могла выболзать на сушу, но этого в данный момент не требовалось. И, наконец, в дополнение к фантасмагорической картине, на спине у этого создания помечались два человека. Один стоял у штурвала и время от времени поглядывал на булькающий паровой котел, а второй пытливо осматривал узлы сложного механизма. «Макси!» Ролевой выплюнул заборд, орожёванный крепкими зубами, ошмёток докуренной сигары. Неужто вы ничего не слышали об Опфиви Эвансе? Слышать слышал, ответил петливый. Но видеть не доводилось. А она ведь, если я не ошибаюсь, была создана очень давно. Мой отец тогда грамил Наполеона в Париже, а я ещё не родился. Да, это древняя конструкция. Она была несовершенна, и далее опытного броса сделало не пошло. Изобретатель уже 30 лет, как в могиле, но мне удалось выкупить у его наследников права на машину вместе с проектной документацией. Практически за бесценок. Никто из этих тупец не представляет, какой технический прорыв совершил их предок. Даже само имя Эванса уже почти забыто. Вы воссоздали машину в соответствии с проектом? Почему же вы мне ничего не сказали там, в Сурихе? Во-первых, ее изготовил не я, а механик из Мюнхена». «Предприятие Вернера фон Симменса. Слышали?» «Это те, которые проложили телеграфную линию с Берлина во Франкфурт?» «Точно. Они занимаются не только электричеством и оптикой. По моему заказу и на основании бумаг, которые я им переслал из-за океана, они за пять месяцев построили и усовершенствовали локомобиль Эванса. Сразу после вашего отъезда из Швейцарии я получил письмо от них. Мне оставалось лишь приехать в Мюнхен и забрать готовые изделия». Я уже сломал ваш велосипед, Джимми. А эта игрушка будет подороже и позанятнее. И вы отважились рискнуть ею, чтобы спасти меня от мадьяр? На средине Дунайской равнины, в котловине, которая располагалась самое крутное в Центральной Европе озеро, нависла беззвёздная, плотная, как одеяло, ночь. Она была бы ещё и душной, если бы не реющий над водой ветерок. Он остудил голову Максимова, разгорячённую недавним столкновением на берегу. И ни с данным спасением, пришедшим оттуда, откуда его меньше всего можно было ожидать. На борту амфибии нашлась ведь, кстати, бутылка первоклассного бурбона, изготовленного по методу Джеймса Кроу. Этот напиток поспособствовал расслаблению нервной системы и прояснению ума. В окружающей машинном мгле не видно было низги, но сама палуба была слабо освещена искрами, вырывавшимися из топки, куда периодически подбрасывались куски антрацита. до фосфоретическими циферблатами приборов. Прислонившись спиной к горячей дымовой трубе, Максимов сделал ещё один глоток огненной влаги из горлышка толстостенной со бутылки. Я задал вопрос, который давно вертелся на языке и на который Грин не спешил отвечать. Вы не собирались сопровождать меня? Откуда же вы здесь взялись? Грин покрестил, помедлил, проверил показания манометра и только потом отозвался. Я помнил, что говорилось в записке, которую вы мне показывали. Вашу супругу увезли в Венгрию. Я знал ваш маршрут. Мы с вами вместе его разрабатывали. Когда в моём распоряжении оказался этот чудо-техники, догнать вас было не так уж сложно. Я правда не имел представления о том, в какую конкретную часть страны вас занесёт, но добравшись до Балатона, надумал искупать мою заполившуюся лошадку. Ягнал её в основном по суху, а ей, как и любой амфибии, требуется иногда поплавать в воде. «Тут-то я и услышал вашу перебранку с тотземцами на берегу!» Непривычно ввел в себя мистер Грин. Куда девались его плоские американские шуточки, его забаскальство и его самолюбование? Маска грубоватого Янки была сброшена. Перед Максимовым пристал человек в меру серьезный и при этом склонный к иронии, которая, однако же, не казалась естественной. Скорее, он пользовался ею, дабы скрыть внутреннее напряжение. Его словно бы тяготил некий груз, от которого он жаждал избавиться, но никак не решался. «Все это понятно», — отмахнулся Максимов, успевший самостоятельно сложить немудреную мозаику. «Но причина...» «Причина!» «У вас были свои дела, свои планы. Вы и так мне помогли, уступив ваш двухколесный драндулет. Почему же вы здесь?» Мученический выдох вырвался из груди американца. «Рассказать?» — спросил он не Максимова, а самого себя. «Я не могу. Вы меня, пожалуй, побьёте. Ладно. О войне в Венгрии вы слышали? Прекрасно. Значит, лекцию на политические темы опустим. Если кратко, то с одной стороны имеется император Франц Иосиф, поддерживаемый российским монархом Николаем, а с другой революционно настроенный венгерский народ, которому надоело жить под пятой австрийцев. Всё это мне известно. Нетерпеливо прервал Максимов, который в отличие от Аниты, Успел прочесть во Франции парочку статей о событиях в австро-венгерской империи. Но вы живёте за океаном. Какой вам дело до всего этого? Не скажите, мистер Грин, сверился с компасом и крутнул штурвал своего броненоса чуть влево. Нынешняя пассия императора Франции, моя младшая сестра Джейн, или на французский манер Жозефина. Наша матушка была француженкой. Нам от неё в наследство досталась квартирка в пригороде Парижа, а Жози всю жизнь мечтала петь во дворце Гарнье. У неё ведь был голос. Когда ей исполнилось 18, она села на пароход и перебралась в Европу. Великой певицей из неё не вышло. Вместо Гарнье она поёт в заштатном музыкальном театрике на улице Ловаль. Однажды хозяин этого заведения вздумалось отправить свою маленькую труппу на гастроли в Вену. Там жезе и увидел его величество император Франц Иосиф. Вы знали, что мы ехали с ним из Базеля в одном вагоне, спросил Максимов. Конечно, знал. Более того, я нарочно сел в этот вагон и выбрал место поближе к императору, чтобы не спускать с него глаз. Бедняга Франц. Он полагал, что путешествует инкогнито, нацепил усы и прочий маскарад. А оказывается, о его передвижениях были осведомлены и вы. и те бандиты, что напали на нас по дороге, и, возможно, кто-нибудь еще. Я получил сведения от частных детективов, которых сам же нанял. После смерти наших незабвенных родителей я считаю себя ответственным за судьбу Жози. Она молода, взбаламошна, может угодить в переплет. Когда до меня дошли слухи о ее связи с императором, я понял, что добром это не кончится. Потому и приехал в Старый Свет. То есть ваши коммерческие дела здесь лишь прикрытие? Я совместил свои личные интересы с рабочими. Но это не важно. Я хотел доскодь Джози и поговорить с ней по душам, заставить отказаться от опасного адюльтера. Но в Париже я её не нашёл. Сказали, что она уволилась из театра и отбыла в неизвестном направлении. Как вы понимаете, это обеспокоило меня ещё сильнее. Пришлось обратиться в бюро расследований Видока. Эти пронырливые ребята всё и выяснили. По их сведениям, Джози перебралась в Цюрих. чтобы быть поближе к своему возлюбленному. Забавно, заметил Максимов. Она жила в Цюрихе, а он ехал на свидание с ней через Базель. Немалый крюк, если считать от Вены. О, у них была та еще конспиративная схема. Все это для того, чтобы сбить с толку возможных соглятатаев. Встретиться они должны были в Шпрайтенбахе, именно потому его величество там и сошел. К счастью, я успел добраться до Цюриха и перехватить ветреную Жозе, когда она... уже собиралась лететь в своем Франки на крыльях любви. А почему вы так настроены против их свиданий? Пусть бы себе ваша сестрица встречалась с императором. Что плохого, если она делает это по велению сердца? Эх, Макси, вы не знаете самого главного. Эх, Макси, вы не знаете самого главного. Парни из бюро Видука установили, что Жозе собираются похитить. Кто? Венгерские повстанцы. Ясно, что для них она – рычаг давления на императора, чтобы заставить его признать независимость своей бывшей провинции. Мне же вовсе не улыбалось, чтобы Жози попала в руки этих дьяволов. По правде говоря, я был жутко зол на мальчишку Франца, даже обрадовался, когда вы сцепились с ним в агоне. Я с первого взгляда определил, что вы – опытный дуэлист, и, следовательно, пристрелите его в два счета. Но потом мне стало стыдно. В конце концов, все мы были юными и влюбчивыми. А когда я увидел императора в бою, там, на железной дороге, он даже стал мне симпатичен. Нет, я вовсе не желаю ему гибели, пусть правит еще сто лет, или хотя бы семьдесят. «Ваши чувства понятны», — сказал Максимов, мысленно примерив ситуацию на себя и решив, что, наверное, поступил бы так же. «Однако вы не ответили на вопрос, почему поехали, если за мной в Венгрию?» «Я на него и отвечаю», — сказал Максимов. Грин замешкался, зачем-то протер и без того чистое стекло, прикрывавшее циферблат, компаса. Выждал немного. Звучно выдохнул. «Ничего не поделаешь», — сказал A, — «надо говорить и B». «Когда я увидел вашу супругу, Макси, меня будто озарило. Она чем-то похожа на Жози, такая же смуглая, невысокого роста». Я знал, что Жозе собираются похитить неподалеку от Крансмюстера, когда она выйдет из лавки, в которой заказал себе платье по совценноручным эскизам. Старый добрый бурбон застрел у Максима в горле. Что вы сказали? Увы, Макси. Это правда. С одной стороны, было мое расположение к вам и миссис Энн, а с другой – жизнь моей родной сестры. Я выбрал последнее. Неужто вы меня за это осудите? Максимов? Разом вытолкнул осадки бурбона из бутылки себе в рот и проглотил их, как голодный хищник глотает вырванный из тела жертвы кусок тёплого кровавого мяса. Подкинул бутылку вверх, поймал за горлышко, покачал, словно дубинку. Грин, перестав контролировать курс амфибии, с опаской следил за действиями человека, чью жену отдал на разряжение варварам. Максимов немного пофхтевал бутылкой с невидимым противником, широко размахнулся и забросил её в тёмные воды болотона. Сурово, но без злости посмотрел на Грина. «Простили?» — расслабился тот. «Я знал, что вы мудрый человек. Поставьте себя на моё место. Мне удалось удержать Жозе, убедить её не ходить за платьем и не ездить на свидание к Францу в Шпрайтенбах. Но эти голуборезы шныряли где-то поблизости. Они могли напасть на нас в гостинице, на улице, в любом месте и в любой момент. Требовалось срочно удалить их из Сюриха. А самим «В это время скры...» Конец фразы Грин проглотил вместе с двумя передними зубами, вышибленными кулаком Максимова. Удар, способный свалить слона, обрушился на заболтавшегося американца и смело его спал бы судно, точно пушинку. Над поручнями взметнулись ноги в парусиновых штанах и послышался сочный всплеск. Максимов, брезгливо вытерев костяшки пальцев об рубаху, подошел к краю и посмотрел вниз. Как и следовало ожидать, Он ничего там не увидел. Все скрывала кромешная тьма. Однако о происходящем за бортом можно было догадаться по звукам. Мистеру Грину досталось сил выплыть на поверхность, и он ухватился за какую-то снасть, свисавшую сверху. Она дернулась и натянулась возле локтя Максимова. Фырканье, насадный кашель, яростные плевки. «Макси!» Теперь американец говорил шепеляву, а это слово прозвучало как... «Макфи. Вы рехнулись. Я выложил вам все, как на исповеди. Можно сказать, поклялся в содеянном, а вы немедленно вытяните меня отсюда!» Максимов отошел от борта и приблизился к штурвалу. Деловито оглядел навигационные приборы. Все они работали исправно, весело светились фосфорическими огоньками. Амфибия двигалась на восток, туда, где через каких-нибудь часа полтора... Из-за горизонта должно было проклюнуться солнце. "Макси!" голос Грина, доносившийся снизу из звучавшей глухо, как из преисподней, сделался заискивающим. "Согласен, я заслужил наказание. Вы меня стукнули, отвели душу. Давайте теперь помиримся. Вспомните, если бы не я, местные мародёры уже делили бы вашу одежду, а ваш холодный труп покоился бы на дне озера". Эти слова напомнили Максимову о недавних потерях. Невежие, напавшие на него на западном берегу, удирая, прихватили с собой его оружие и деньги. Оставили только одежду и находившиеся в карманах бумаги, в которых, по всей вероятности, не усмотрели для себя никакой выгоды. Максимов вынул измятую карту, расправил ее и при тусклом свете приборных огоньков вгляделся в линии и разноцветные кляксы. Вот он, болотон, вытянул с юга-запада на северо-восток. С минуты на минуту должен показаться берег, но Максимов сомневался, стоит ли к нему причаливать. А если там обитает такое же негостеприимное мужичье? Лучше взять влево и идти вдоль на вытянутого сосиской озёрного эллипса, провести на воде время до рассвета, немного вздремнуть. Вы меня слышите? продолжал заглядывать Грин. Уверяю вас, вашей супруге ничто не угрожает. Мадьяры уже наверняка разобрали, что к чему, и отпустили её. Она им не нужна, она даже не русская. Возможно, она уже вернулась в Цюрих и разыскивает вас там. Максим взглянул на манометр и убавил обороты двигателя. Амфибия пошла тише. Требовалось подумать. Если верить карте, путь на северо-восток приводил к главному овлоду повстанцев, от дальней конечнности озера похожей на набалдажник трости, оставалось не более сотни верст до пешта. Лезть сейчас на рожон и соваться в самое пекло было неразумно. Для начала хорошо бы разузнать обстановку. Где-то здесь, на территории новоявленной Венгерской Республики, воюют русские солдаты. Примкнуть бы к ним, заручиться поддержкой соотечественников. Тогда шансы найти и вызвать Аниту выросли бы в разы. Из за борта неслись вопли мистера Грина. "Макси, остановите хотя бы эту чёртову машину. У меня слабее руки. Если я выпущу верёвку, меня затянет под лопасти". Американец забулькал, заскрёбся повшей вки судна, пытаясь вскарабкаться на палубу. "Проклятые немцы с их аккуратностью отполировали эту посудину как лакированный ботинок. Не могу зацепиться". Скрежет, надрывный стон и тело комьевого жора снова плюхнулось в воду. «Макси, если у вас нет сердца, задействуйте мозги, я вам нужен, вы один пропадете!» Максимов скрипнул зубами, перевел амфибию на самый малый ход и подошел к борту, за которым болтыхался Грин. Очень хотел согреть его по макушке чем-нибудь тяжелым и отправить на корм болотонским карпам. Однако в словах мерзкого торгаша был некоторый резон. Здесь, в чужой полыхавшей пламенем стране, следовало держаться вместе. Американец, похоже, всерьёз осознал свою провинность, а заодно и додумал, что с Макси пе шутить не стоит. Вытащить его будет как шёлковый. Он головастый, толковый, в качестве помощника будет весьма кстати. Приняв решение, Максиму подтянул к верху леер, за который держался Грин, дал американцу возможность хватиться свободной рукой за борт и перевалиться через перила на палубу. Из трубы вырвался сноп искр. осветил злополучного коммерсанта, который сейчас больше походил на водяного. "Спасибо, Максие", прошамкал он, тряся нижней челюстью, и вдруг с яростью Куршина набросился на своего спасителя, ухватив его по берег тулувища и вместе с ним рухнул на палубное ограждение. Максимов, хоть и не был готов к такой реакции со стороны несостоявшегося утопленника, быстро опомнился, двинул его с боку в скулу. Грин взвизгнул, В ту же мгновение, вынырнувший из темноты увесистый булыжник скользнул по его мокрым волосам и угодил в перила. Каменное ядро было пущено с такой силой, что железные прутья выскочили из гнёзд. Двое, не то товарищей, не то заглядах врагов, сцепившись друг с другом, полетели в озеро. Едва вода сомкнулась над ними, Грин рожал руги. Максимов, обретя свободу движений, заработал конечностями, пробил теменем гладь болатона. he воспился за ту самую снасть, благодаря которой чуть ранее Ньютоном ламериканец Гринс плюс секунды позже. "Вы обалдуй", зашепял он. "В второй раз за ночь я не даю вам умереть, а вы драца". И потрогал ушибную сколу. Максимов не ответил. Он во все глаза смотрел на надвигающийся берег, к которому хоть и медленно, но неуклонно подплывала амфибия. Там, с факелами в руках, плясали черти. Точнее, Это так пригляделось в начале, но потом Максимов разобрал силуэты людей в ненавистных длиннополых рубахах. Люди прыгали, размахивали факелами и ещё какими-то предметами, истошно верещали. Тут же, промеж них стояла угнезждённая в прибрежном песке деревянная раскоряка, смахивающая на колодезного журавля, только гораздо крупнее и основательнее катапульта. Ужасноса Максимов, увидев коглинное плечо этой конструкции, взметнулся к чернильному небу. И воздух со свистом распекла ещё одна глыба. Снаряд шмякнулся точнюхенько от дымовую трубу. Она подломилась, разошлись швы, скреплявшие металлические листы, и из прорехи в сторону вырвался чёрно-огненный фонтан. "Метко", оценил Грин. "Что прикажете делать?" Оставалось всем, по-видимому, лишь одно молиться. Затормозить амфибию было некому. Она приближалась к берегу, таща за собой свой неудачливый экипаж. Выбраться на палубу верная смерть. Камни и так уже сыпались на него градом. Судно ухоло и стенало, проседая каждый раз на добрый фут. Отпустить леер и покинуть единственное укрытие исход тот же. На зеркале озера двое барахтающихся клоссов будут как на ладони. Макси прошепелявил на последках грин, погрузившись по уши и хлебая ртом в воду. Вы меня всё-таки простите. Заметил Сен, и из-за всё прочее. На палубе судна что-то хрупнуло, поразительно засвистело. Оглушительный треск вырвался из утробы амфибии и разнёсся окрест. Взмыл к небесам жёлто-багровый султан в белёсом ореоле. Полетели россыпью искoverканные железаки, обломки дерева, куски угля. Это взорвался паровой котёл.